Шаг 9. В контакте с природой. Мы земля. Человечество не сплетало паутину жизни. Мы всего лишь одна из нитей в этой паутине. Что бы мы ни делали с этой паутиной, мы делаем это с самими собой. Всё в мире связано воедино. Всё взаимозависимо. Вошьть племён суквомиши и дувомиши. Для шаманов природа живое существо. Они видят жизнь во всём, не только в деревьях и растениях, но и в реках, горах и в земле, по которой мы ходим. Они с уважением называют природу матерью-землёй или пача-мамой, потому что она даёт нам жизнь, обеспечивает нас всем необходимым. В ответ шаманы считают своим долгом заботиться о земле и её потребностях. Они осознают, что мы не просто её часть. Мы сами природа. Мы взаимозависимы со всем миром. Воздух, который вы сейчас вдыхаете, пришёл с далёких гор, морей и лугов, из речных долин и лесов. А воздух, который вы выдыхаете, отправится насыщать горы, реки, деревья, цветы, моря, равно как и всё живое на этой планете. Мы часть этой великолепной паутины. Стремительность современной жизни порой заставляет нас забывать об этой связи. Однако осознаем мы это или нет, мы не отрывны от природы, хотя столетиями искали все новые способы отгородиться от нее, и, к сожалению, весьма успешно. Благодаря так называемому прогрессу нам сегодня не приходится жить во власти стихий и сражаться за свою пещеру с диким медведем или змеей. Мы нашли способы выживать вообще без сколько-нибудь регулярного контакта с природой. У большинства жителей Запада всегда есть еда в холодильнике, из крана течёт вода, а в шкафчике богатая аптечка. А значит, мы будем жить дольше, чем наши предки, и вдобавок весьма комфортно. Однако, станем ли мы счастливее? Обратная сторона всех наших научно-технических достижений то, что мы неумолимо удаляемся от природы. и теряем связь с ней, а ведь она могущественнейший целитель. Природа питает не только наше тело, но и душу. Она способна успокаивать наш взбудораженный разум, привносить в нашу жизнь краски и становиться убежищем, когда мы нуждаемся в утешении. У наших далёких предков не было таких удобств, и жили они куда меньше, зато пользовались неоценимыми преимуществами, которых мы сегодня лишены. У них просто не было выбора, кроме как вставать утром и ложиться спать вместе с солнцем. А потому у них не страдали от нарушения циркадных ритмов, наших биологических часов, которые приводят к полному хаосу в режиме сна. У них был отличный шанс избавляться от стресса каждый вечер, сидя у костра. Они жили здесь и сейчас, просто, зато в тесном контакте с природой. От поддержания этой гармонии зависело само их выживание. Но хотя мы и отдалились от природы, это не значит, что мы не любим её. Мы с рождения знаем, что она настоящее спасение от шума и суеты. В отпуск мы все едем туда, где сможем приблизиться к какой-либо грани природы. Будь то солнечный пляж или заснеженный лыжный склон. Возможно, именно потому, что природа часть нас, мы чувствуем себя так спокойно на её лоне. Мы бежим к природе, когда нам нужно расслабиться, перезарядиться, и приготовиться к новым жизненным проблемам и вызовам нашего суетного мира. Основная разница между нами и нашими предками в том, что природа стала скорее прекрасным фоном, на котором мы живём. Мы не взаимодействуем с ней постоянно. Мы любим природу и восхищаемся ею, но очень немногие из нас вовлечены в неё или ей созвучны. Мы можем поехать посмотреть на дикую природу, как говорится, в естественной среде обитания. Можем отправиться в поход в горы или нырнуть к коралловым рифам. Но мы делаем всё это как гости, как если бы природа была чем-то отдельным от нас. В двух словах, природа это духовность, и пребывание в ней духовно, насколько это только возможно, потому что это ваш и только ваш опыт. Он включает баланс, поток и чувство связи, ту самую жизненную силу, которая течёт и через нас, и через природу. Совсем не обязательно читать священные труды, всё равно на интеллектуальном уровне этого не понять. Этот опыт вообще не требует ни объяснений, ни анализа. Ключевой аспект развития духовного интеллекта — перестройка наших отношений с природой. Хорошо бы хоть немного приблизить их к тем, которые связывали с ней наших предков. Это позволит нам восстановить связь с окружающим миром, более осознанно почувствовать себя визуально, частью чего-то большего, чем мы сами. Это не значит, что мы должны сейчас засучить рукава, отказаться от всех мирских благ и вернуться к дикой жизни. В отличие от наших предков, мы можем пожинать плоды обоих этих миров. Всё, что нам нужно, вернуть природу на передний план и сделать паузу достаточную для того, чтобы начать по-настоящему с ней взаимодействовать. Отключение и перезагрузка Одно прикосновение природы делает весь мир родным. Уильям Шекспир. Один успешный молодой бизнесмен решил на несколько дней уйти от суеты привычного мира, вырваться из плотного графика и слетать в самое красивое место на земле. В первый же вечер, совершая пробежку по заливу, он остановился полюбоваться великолепнейшим закатом и услышал совсем рядом голос, который произнёс: "Природа есть дар. Молодой человек посмотрел туда, откуда доносился голос, и увидел неподалёку старика, который сидел на берегу с удочкой и тоже любовался солнцем, опускавшимся за горизонт. Молодой человек кивнул и опять с благоговением посмотрел на ярко-красный круг солнца. Через какое-то время он очнулся и опять обратил внимание на старика, указал на рыбу в ведёрке у его ног и похвалил за хороший улов. Тот улыбнулся, И пригласил молодого человека присоединиться к нему. Он как раз собирался развести костёр и приготовить на ужин уху и готов был с удовольствием поделиться ею с гостем. Будучи в восторге от приглашения, молодой человек сел рядом со стариком, а звёзды тем временем сменили на небе солнце, и море заблестело теперь уже в лунных лучах. Какое-то время они сидели у костра, практически не разговаривая. А потом молодой человек сказал: "Очень вкусная рыба. Вам нужно брать с собой две удочки, чтобы наловить ещё больше". "А зачем мне это?" спросил старик. В молодом человеке проснулся бизнесмен. "Потому что тогда вы сможете продать лишнюю рыбу на рынке". "А зачем мне это?" "На заработанные деньги можно будет купить небольшую лодку и сеть и наловить ещё больше рыбы". "А зачем мне это?" Потому что на прибыль вы могли бы нанять своих друзей с лодками, чтобы они помогали вам, и вы ловили еще больше рыбы, и у вас был бы успешный малый бизнес. А зачем мне это? Потому что с некоторым везением вы сможете потом стать магнатом, владельцем собственного флота рыболовных траулеров и огромного бизнеса». Старик выглядел совершенно сбитым с толку. Он только и мог снова спросить «А зачем мне это?» Молодой человек довольно рассерженно воскликнул. «Да за тем, что тогда вы сможете заставить других людей управлять вашим бизнесом, а сами будете проводить дни здесь, в раю, с удочкой на берегу прекрасной реки». Мы часто цитируем слова Лао Цзы, отца даосизма. «Природа никогда не спешит, но все успевает». Это напоминание всем нам, носящимся словно белка в колесе, о том, что Привычное определение успеха, которое требует от нас постоянно стремиться к большему и наращивать темп, возможно, несколько искажено. А ещё в нём кроется одна из причин наших столь частых проблем с психическим здоровьем. Если с этим не бороться, ноутбуки, компьютеры и смартфоны будут постоянно требовать всё большего внимания. Ради нашего благополучия важно каждый день хоть и на время их отключать. Цифровая детоксикация хотя бы на час сродни тому, что вы сняли с плеч огромный груз. Это ваш шанс отвлечься от своих мыслей и вернуться к органам чувств. Вы из тех, кому всегда нужна чёткая цель. Вы считаете, что у вас нет времени сделать паузу и провести час на природе без телефона или без музыки? Тогда вам будет интересно узнать, что это расширит ваш объём внимания. и улучшит способность решать проблемы, как нажатие кнопки перезагрузки своего утомлённого и перевозбуждённого разума. В 1980-х годах на западе возродили древнюю японскую практику синрин-йоку как часть национальной программы здравоохранения. Буквально это переводится как купание в лесу. Практика призвана помогать людям, страдающим хронической усталостью, тревожностью и сильной депрессии вследствие технологического выгорания. Сегодня этот досуг считается одним из самых популярных. Исследования показали, что всего несколько часов, проведённых в лесу, позволяют снизить кровяное давление и уровень кортизола, гормон стресса. Человек чувствует себя намного спокойнее, счастливее, благополучнее. Однако купание в лесу не праздная прогулка. В неё надо полностью погрузиться, используя все пять органов чувств. Вместо того, чтобы просто ходить от дерева к дереву, наблюдайте за дикой природой. Это отличный способ замедлиться и исследовать всё то, мимо чего мы обычно проходим, не замечая. Увидеть цветы и лесных обитателей, услышать природный оркестр птичье пение, хруст веток под ногами. Можно обнять дерево. Очень хорошо. походить босиком или посидеть на земле, соприкасаясь с ней ладонями и ступнями. Это не только поможет заземлиться и вернуться в тело, если вы заблудились в мире мыслей, это ещё и перестроит ваши циркадные ритмы, подкорректирует режим сна. Зарываясь руками в землю, мы соприкасаемся с микроорганизмами, которые являются естественным антидепрессантом, стимулируют выработку серотонина, и делают нас более счастливыми и расслабленными. Природа истинный рай для левого и правого полушарий нашего мозга. Она одновременно логична и интуитивна, что делает её и мечтой математика, и музой для поэта или художника. Можете поискать симметрию в лепестках цветов или последовательности Фибоначчи на основной шишке и в спиралях раковины улитки. Нажав на паузу Начинаешь видеть и слышать немного больше. В идеале не нужно брать с собой в лес ни телефон, ни плеер, но если ваш разум совсем уж не способен расслабиться, возьмите блокнот для рисования. Мало кому из нас повезло жить рядом с хорошим лесом, но даже дорога до него чем-то напоминает маленькое паломничество. Питаем разум, тело и душу. «Вы и я в той же мере продолжение физической вселенной, в какой волны продолжение океана» — Алан Уоттс. Природа не какой-то знахарь-шарлатан и не плацебо. Ее лекарства настоящие и весьма эффективны. Значительная часть современных лечебных средств базируется на растениях и древесной коре. Об их целебных свойствах наши предки нередко узнавали, наблюдая за тем, что они не знают, Каким растениям идут больные животные? Это логично, однако не объясняет, как коренные американцы узнали, что если у тебя болит голова, нужно посидеть по дывой. Экстракт коры этого дерева важный ингредиент современного аспирина. Или как шаманы из тропических лесов Амазонки определяли, какие растения лечат, а какие убивают. Даже методом проб и ошибок не объяснить. Как им удавалось выбирать нужные растения из десятков тысяч и грамотно сочетать их для лечения конкретных болезней? Всё это предполагает глубокую связь с природой, которую большинство из нас утратили. Но вернуться к ней никогда не поздно. Почему не начать с простого сидения под деревом? Возможно, это не приведёт вас ни к полному просветлению, ни к прорыву в физике, как когда-то Ньютона, Но у вас будет отличный шанс поднять настроение и повысить иммунитет, вдыхая эфирные масла. Деревья феноменальные целители. Они могут понизить кровяное давление, успокоить сердцебиение, ослабить тревожность и даже депрессию. Так что советую в хорошую погоду помедитировать на улице. Последуйте примеру Будды. Найдите дерево, под которым вам удобно и приятно сидеть. Сядьте спиной к его стволу и расслабьтесь. Пусть дерево поддерживает ваш позвоночник в вертикальном положении. Закройте глаза и сконцентрируйтесь на своей спине. Снимите напряжение и почувствуйте энергию дерева. Чем спокойнее ваш разум и чем больше раскроется ваше тело, тем лучше будет эффект. Один индийский йог научил меня такому упражнению. Представить себе каждую чакру снизу вверх по позвоночнику, в виде энергетического штепселя, вставляемого в розетку дерева. Развитие духовного интеллекта это обретение баланса между разумом, телом и духом. Все они одинаково важны. Нам нужно здоровое тело, чтобы энергия могла течь свободно, и нам нужно, чтобы точно так же текли мысли. Когда энергия блокируется, Физически, психологически или духовно нарушается баланс, и мы можем заболеть. Помните, то, что мы едим, очень влияет на то, что мы думаем и как мы себя чувствуем. А всё это в свою очередь отражается на нашем благополучии. Все мы знаем о последствиях злоупотребления кофе или сахаром и о том, что когда тебя накрывает депрессия, аппетит сразу улетучивается. Все духовные традиции ратуют за пост. не как способ подготовиться к пляжному отдыху или лишить нас радости жизни, а как возможность вывести из организма токсины и перенаправить поток энергии к разуму, телу и духу. Медитация на осознанное питание. Как я только что сказала, еда это лекарство. А ещё очередной способ, которым мы поддерживаем связь с природой и со всем окружающим миром, Время от времени не жилейте 2-3 минут перед трапезой на то, чтобы отследить, как еда попала на вашу тарелку, вплоть до её происхождения. Представьте себе картофель в плодородной почве, авокадо, висящее на дереве, рыбу, плавающую в море. Солнечный свет, дождевые облака, ветер и земля помогли им расти. С каждым глотком осознавайте, что кормите своё тело Тем же самым солнечным светом, дождём и землёй. Природа наш лучший друг. Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой. Лев Толстой. Природа это не обязательно величие Гималаев или бескрайность моря. Это может быть садик размером с почтовую марку. или просто взгляд, устремлённый в небо. Даже если у вас нет возможности выезжать на природу так часто, как хотелось бы, вы всё равно можете нырнуть в неё, если у вас есть окно. Отличный и быстрый способ расслабить излишне занятый разум наблюдение за небом. Взрослые могут просто следить за проплывающими облаками. Детям будет интереснее угадывать в них очертания животных. Это весело и позволяет передохнуть. А ещё напоминает о том, что к жизни не стоит относиться слишком серьёзно. Видишь в облаках гигантского кролика и понимаешь, что у природы отличное чувство юмора. Энергетическая генеральная уборка. Домашние животные, комнатные растения и свежий воздух здорово помогают поддерживать наш поток энергии в хорошем состоянии. Но время от времени полезно освежить его посредством энергетической генеральной уборки. Веками люди жгли в домах такие растения, как шалфей, табак, кедр, зубровка душистая и святое дерево из амазонки, чтобы очистить и защитить своё жилище от негативной энергии. Всё это природные антисептики. Они отлично разбивают и рассеивают энергетические блоки. В этой процедуре нет ничего трудного. Только один совет: Если собираетесь жечь шалфей, рекомендую сначала попробовать немножко. Аромат может быть слишком сильным. Выберите аромат, который вам нравится, а если не нравится ничего, то просто откройте все окна и позвольте природе очистить ваш дом за вас. Что бы вы ни выбрали, будь то святое дерево или белый шалфей, пожалуйста, убедитесь, что продукт получен из надёжного источника. Подожгите свёрточек или палочку в зависимости от того, что используете, и раздуйте, чтобы они дымились. Затем пройдитесь по всем комнатам и большим пером или просто ладонью рассейте дым по уголкам. Можете использовать этот же дым, чтобы очистить от застоявшейся энергии самого себя. Пусть дым окутает ваше тело спереди и сзади, подмышками, между ног и под ступнями. Если вы выбрали не шалфей, который после поджигания не загаснет, пока не сгорит дотла, то скорее всего понадобится поджигать свёрток или палочку несколько раз. Как использовать кристаллы? Ещё один отличный способ улучшить энергию в доме использовать кристаллы и минералы. И то и другое древнейшие инструменты исцеления. Они отгоняют тёмную энергию. Это идеальный способ воссоединиться с природой в собственном доме. При правильном размещении кристаллы и минералы отлично помогают поддерживать поток энергии и предотвращают образование энергетических карманов. Положите в спальне на прикроватную тумбочку циестин. Он успокоит нервы и облегчит засыпание. Положите на рабочий стол флюорит, он отлично прояснит разум. Что бы вы ни думали об их свойствах, Кристаллы и минералы ещё один яркий пример богатства и разнообразия природы. У меня, например, всегда с собой какой-нибудь камень. Мне кажется, это хороший способ носить в кармане природу. Дома у меня стоит миска с маленькими камешками, и каждое утро я выбираю один в зависимости от настроения и потребностей. Иногда это просто камень, который подарил кто-то, кто мне дорог. Иногда тот, который я подобрала рядом с каким-то святым местом или в природном уголке, имеющем для меня особое значение. С тем же успехом это может быть минерал или кристалл, привлёкший моё внимание в магазине. Например, если в течение дня мне понадобится немного магии, я могу взять с собой лабрадорит, потому что он мерцает как северное сияние. А если нервничаю, то положу в карман яшму, потому что она известна относительно слабые и медленные вибрации. Нешлифованные камни идеальны для ослабления тревожности, поскольку больше всего напоминают природу, и с ними легче наладить контакт. Я беру с собой нужный камень и весь день время от времени держу его в руке или играю с ним. Такой контакт с кусочком природы мгновенно успокаивает. Если в течение дня вас вдруг настигнут отрицательные эмоции, вдохните в камень негативную энергию. на вечером непременно почистить его, прикапав землю горшечного растения или промыв под проточной водой. В следующий раз, находясь в каком-то особом для вас месте, возьмите оттуда небольшой камешек. А если хотите сделать это по шамански, не хватайте его бесс церемонно, а едва увидев, сделайте паузу и тихонько спросите у земли разрешения. Затем поднесите камень к губам, И вдохните в него своё намерение или благодарность. Кстати, однажды мне сказали забавную вещь. Если некоторое время спустя ты понимаешь, что красивый камень, быстренько подобранный тобой ранее, не такой уж и красивый, и ты выбрасываешь его, значит, он использовал тебя как ослика, чтобы ты перенёс его на новое место. Точно так же, если потеряете камень из кармана, не расстраивайтесь. Он покинул вас, потому что он вам больше не нужен. Теперь его подберёт кто-то другой, кому он действительно поможет. Погрузитесь в природную медитацию. Это небольшая визуализация, которую можно практиковать, если у вас нет возможности выйти на улицу, и вы чувствуя себя одиноким и отрезанным от мира, нуждаетесь в поддержке. Лягте и закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов. На каждом выдохе позволяя телу опуститься. Пусть затылок словно растает, а плечи свободно лягут на поверхность. Теперь мысленно перенеситесь в какое-то место на природе, реальное или воображаемое, где вы чувствуете себя свободно и гармонично. Задействуйте все органы чувств, чтобы оказаться там. Окиньте пейзажи взглядом, услышьте звуки дикой природы. Уловите на коже дуновение ветерка. Вспомните, как вообще чувствует себя ваше тело в этом месте, как оно ощущает свободу. Представьте, что лежите на спине, и позвольте самой природе обнять и поддержать вас, как любящий родитель держит на руках новорожденного малыша. Полностью расслабьтесь. Позвольте телу погрузиться в этот мир глубже. Вам ничего не надо делать, просто быть. Представьте, что ваше тело растворяется, а ваша энергия сливается в единое с энергией природы. Позвольте всему, что вы удерживаете в себе, раствориться. Станьте с природой одним целым. Пусть всё неважное уйдёт. Насладитесь бестелесностью, слиянием с природой, единством с ней. Оставайтесь с этим чувством сколько захотите. Затем, когда будете готовы, Представьте, что ваше тело снова начинает принимать форму, очищенное, освежённое, напитанное энергией. Найдите минутку, чтобы прочувствовать, как по всему телу разливается это ощущение свободы. Теперь вы сможете носить его с собой и испытывать, когда захотите, где бы вы ни находились. Смиренная благодарность. Только когда погибнет последнее дерево, Будет отравлена последняя река и поймана последняя рыба, мы поймём, что деньги не съедобны. Пословица индейцев кри. У каждого из нас есть в жизни что-то, за что мы благодарны, и природа стоит в списке любого человека на одном из первых мест. А благодарность, как известно, всегда идёт рука об руку с смирением. И то, и другое мощные целители. они выводят нас за рамки нашего я и открывают для чего-то неизмеримо большего, чем наши представления о своих правах и значимости. Осознавать, что мы важная часть природы, но всё же не пуп земли верный путь к скромности и смирению. Мир природы выживет и будет процветать и без нас, а вот нам без него конец. Не зря же английское слово humble смиренный. Происходит от латинского слова хумус земля. Смирение напоминает нам о том, что все мы не божества, и что пора начать относиться к себе объективно. Очень легко сфокусироваться на всём, что в нашей жизни не так, и забыть о хорошем. Но когда мы наоборот испытываем благодарность за всё, что имеем, это даёт нам потрясающие преимущества. Исследования в области позитивной психологии показывают, Чувство благодарности повышает уровень дофамина и серотонина в головном мозге. Всплеск дофамина помогает нам чувствовать себя лучше. А ещё благодарность делает нас более оптимистичными и эмпатичными. Рекомендую хорошее упражнение. Каждое утро перечисляйте в уме три вещи в своей жизни, за которые вы искренне благодарны. Это может быть какой-то талант, любимая работа или дорогой человек. А перед сном найдите время и вспомните три вещи за прошедший день, за которые вы благодарны. Это отличный способ зафиксировать приятные моменты, мимо которых так легко пройти, даже не заметив их. Не забывать благодарить природу и не только на словах один из первых уроков, которым поделились со мной старейшины Кэро. Однажды во время особенно трудного похода мне стало совсем плохо. Сказались Неумолимое полуденное солнце и несколько крутых подъёмов по нескончаемой горе плюс отсутствие должной физической подготовки. Я плелась в конце нашей небольшой группы, и старейшина, заметив это, остановился меня подождать. Он сказал, что мне нужно перестать смотреть на гору как на что-то, что нужно победить, и что она отнюдь не препятственна в моём пути. А ещё он дал мне кинту, молитвенную связку листьев Мы говорили об этом ранее и посоветовала вдохнуть в неё благодарность горе за то, что она приведёт меня в нужное место. А потом мы продолжили путь в прогулочном темпе, оглядывая всё, что нас окружало, и за всё выражая благодарность. Старейшина настаивал на ритме, который позволял бы нам благодарить природу за горы, за цветы, за небо, за птиц, за пейзажи. Помнится, сначала меня это немного раздражало, Я даже подумала, что это глупо. Но этот человек мне нравился, и я делала, как он сказал. Я повторяла все, что говорил он, и очень скоро начала получать от этого искреннее удовольствие. Это было определенно лучше, чем пялиться в землю на свои пыльные кроссовки, считая каждый шаг. А как только мой спаситель почувствовал, что я освоилась, он вытащил из-под пончи деревянную дудочку и начал играть случайные ноты. Это стало музыкальным сопровождением моих благодарностей. И знаете, непостижимым образом двухчасовой подъем пролетел в мгновение ока. Я, не успев и глазом моргнуть, поняла, что мы прибыли к малоизвестным в то время раскопкам руин империи инков, городу Чоки-Кирау. Я чувствовала себя замечательно и, как ни странно, совершенно не устала. Ритуал Айни Диспачо У андских шаманов есть красивый ритуал – айни-диспачо. Диспачо на кечу о их родном языке означает «отдавать», а айни можно приблизительно перевести как «правильные отношения» или «баланс». Это ритуал благодарения природы за все, что она дала нам, и что мы часто принимаем как должное. Каждый ингредиент диспачо символически олицетворяет отдельный элемент – И все они объединяются в прекрасную мандалу, а потом диспача складывается так же, как заворачивается подарок. Как и в любой церемонии и ритуале, важнее всего здесь намерение. Нельзя сделать что-то правильно или неправильно. Главное найти способ, который подчеркнёт уникальность и значимость ритуала лично для вас. Не торопитесь. Это вам не мимолётный кивок благодарности. А момент, когда вы можете вернуться в своё я и почувствовать благодарность за многое в вашей жизни. Итак, для ритуала вам понадобится лист обёрточной бумаги. Сложите его пополам, затем разверните. Сложите снова вдвое в другом направлении, а затем втрое, в третьем. В результате, когда вы развернёте лист, он будет поделён складками на 9 квадратов. Деспаче будете делать в центральном. Подготовьте заранее то, что хотите включить в него. Его создание доставит вам огромное удовольствие. Важно, вам нужны природные объекты, чтобы со временем всё вернулось на свои места. Выбор элементов зависит только от вашей фантазии, но они должны символически отобразить все способы, которыми вы связаны с природой. Нижний слой может состоять, например, Из зерен и орехов, которые вы возьмете на кухне, они будут отражать жизнестойкость. Кукурузой можно представить изобилие пищи, которую дает нам земля. Фрукты или сахар олицетворяют сладости жизни, травы, дар исцеления, специи, погодные явления. Можно добавить немного земли или песка, если вы живете недалеко от моря. В традиционные диспатчи входят также вино и шоколад. Верхние слои могут состоять из лепестков цветов и кинту по одному для каждой вещи, за которую вы благодарны. Перед тем как поместить кинту в мандалу, вдохните в них своё спасибо. Керу также используют цветки гвоздики. Белые символизируют горы, а красные землю. Закончив, сложите бумагу поверх мандалы и обвяжите свёрток верёвкой. В конце ритуала диспачу можно сжечь или отдать реке, чтобы почём мама, мать земля его переварила. Благоговение. Настоящее путешествие в открытие состоит не в том, чтобы стремиться находить всё новые пейзажи, а в том, чтобы уметь по-новому увидеть то, что нас окружает. Марсель Пруст. Ещё одна прекрасная сторона смирения трепетное удивление, скромное осознание того, насколько мала наша жизнь. в масштабах космоса. Благоговение чувство, которое заставляет нас выйти из своего индивидуального внутреннего мира и сместить фокус с собственных насущных потребностей и проблем на ощущение себя частью чего-то гораздо большего. Природа постоянно предлагает нам моменты, заставляющие застыть в благоговении, что называется с отвисшей челюстью. Постойте под гигантской секвойей, съездите в Антарктику, Прогуляйтесь по тропическому лесу, нырните с аквалангом, и вы непременно испытаете это невероятное чувство. Но, возможно, самое большое благоговение у людей вызывает полная луна или необъятность неба, усыпанного в ясную ночь мириадами звёзд. Практически невозможно смотреть на них без этого удивительного чувства. Кстати, вглядываться в безмолвную чернильно-чёрную бесконечность ночного неба Самый быстрый способ избавиться от гнетущих дум это создать в нашем чрезмерно занятом разуме пространство для воображения. Наше эго растворяется в осознании того, что мы все часть чего-то великолепного и непостижимого. Когда ваша жизнь по какой-либо причине станет трудной и неприятной, просто вглядитесь в ночное небо. Вспомните, что вы смотрите сейчас На те же звёзды, на которые смотрели величайшие духовные учителя и легенды прошлого, на эти же звёзды однажды будут смотреть наши дети и дети наших детей. А мы, связующее звено между ними,